Глава тридцать один. «Марат, вы вообще соображаете, что творите?» Резкий голос нелюбимого ланы женского тембра, схожего с физгом пенопласта по стеклу, буквально ввинчивался в пульсирующий болью мозг. «Заложники нам нужны целыми и невредимыми, и без каких-либо следов побоев. Детишки разовощекими и довольными, а у вас что? Одна женщина избита, вторая едва не отдала Богу душу. Мальчишки смотрят волчатыми, а девочка синяя от плача. И все измождены так, словно их не поили и не кормили неделю. А нам, между прочим, уже вечером предстоит их всех сфотографировать с сегодняшней газетой в руках. И так каждый день до тех пор, пока ситуация не разрешится максимально положительным образом. Их мужчины должны быть уверены, что с семьями все в порядке и не предпринимать лишних телодвижений. Финансовая группа и один из крупнейших строительных холдингов России. Это тебе не менеджеры по продажам запчастей. Объединившись, они могут основательно подорвать бизнес мистера Николса, а в худшем случае уничтожить его совсем. Ты должен был пылинки сдувать с баб, а ты...» «Да ладно вам, Амалия Викторовна!» – проворчал уже знакомый голос того самого невысокого азиата из камеры. «Я все прекрасно понимаю!» Виновные уже наказаны, оба в карцере. Меня же не было здесь. Я организовывал захват Ланы Красич. Это было сложно, сами знаете. Сначала пришлось ждать, пока она выйдет из офиса. Потом отвлечь ее бойфренда, Кирилла Витке и начальника охраны Кравцова. Да и саму охрану тоже пришлось парой людей пожертвовать. А если учесть... что это человечки не мои, а из службы безопасности головного московского офиса фонда нашего дорогого мистера Николса договориться было сложновато. С ними вообще работать оказалось. Мы же из провинции лаптем хчи хлебаем. Но без их техники и спецов мы бы не смогли отслеживать все передвижения Кравцова и Красича, так что пришлось терпеть. Надеюсь, люди, которых сдали, ничего не знают о наших делах здесь. Нет. Это, можно сказать, свеженанятые. Их именно для чего-то подобного и взяли в команду. А что касается слегка подпорченного фасада наших дамочек, плохо, конечно, но вряд ли разъяренные мужья, отцы и бойфренды предпримут что-либо против нас. Они будут сидеть тихо и скрипеть зубами. Громко. «Шутник!» – хмыкнула тетка по имени Амалия. «Да шутишься, смотри!» «И вообще!» Тебе не кажется, что ты затеял что-то уж слишком сложное? Зачем было оставлять труп того типа, что искал Смирнова? Почему не отправил тело в емкость с кислотой? Потому что этот тип так ничего и не рассказал, подох молча. Ну, не совсем молча, конечно, такую боль. Избавь меня от подробностей, Марат. Извините, так вот, от ищейки мы не смогли узнать, кто его послал. Зачем Смирнов? Где он? И что им известно? У нас были только документы самого детектива, удостоверение на Павла Шуганова и паспорт с домашним адресом. Поэтому и оставили тело в качестве приманки. А буквально на следующий день объявился этот Кравцов. Вот тогда и пришлось обратиться за помощью к москвичам. И мы начали сбор заложников, еще не зная толком понадобятся ли они. Как видите, понадобились. «Да уж», – фыркнула Амалия. И почему Смирновым не заинтересовался кто-нибудь попроще, кого можно было бы устранить без лишней головной боли? Проклятый мальчишка! Из-за него приходится сворачивать налаженный бизнес в Мошкино и искать другое место. И что самое противное, неизвестно где он сам. Что не у этих, кто его ищет точно, иначе детектив к нам не сунулся бы. Ты нашел хоть какие-нибудь следы? Может, заблудился в лесу и замерз? Слепой ведь? Увы, Амалия Викторовна, этот наиболее предпочтительный вариант отпадает. Мои люди обшарили все в радиусе 20 километров. Больше мальчишки пешком не осилить. Нет его нигде. Ни тела, ни следов тела. И в городе он не объявлялся. В каком? В Мошкино? Ни в Мошкино, ни в Венске, ни в остальных окрестных городишках неизвестный слепой мальчишка замечен не был. Видимо, он подсел кому-то из дальнобойщиков. «Это плохо! Он ведь расскажет о нас!» «И что он расскажет? Он ведь ничего не знает, Этого во-первых!» «А во-вторых, сбежавший из детского дома парень вряд ли будет рассказывать, откуда он сбежал. Вернут ведь!» «К тому же мы и так сворачиваемся, скоро здесь ничего подозрительного не останется. А опыты вы уже остановили. Карлик этот, Гошка Кипиани, все ноет. Что к папе с мамой его не везут. Идиот убогий!» «Кстати, ты нашел крысу?» «Кого?» «Того! Кто помог мальчишке выбраться?» «Нет!» Да и времени на это особо не было. Цискарь объявился и завертелась. «Нам сколько у себя заложников держать? И что с ними потом делать?» «Думаю, за неделю управимся. У мистера Николса на примете давно было новое местечко припасено в Тамбовской области где-то. Вот туда мы и перебазируемся со всем оборудованием. Что касается заложников, «Кислота в цистерне свежая?» «Да». «Тогда мне не совсем понятен твой вопрос. Нет тел, нет дел. Жаль, конечно, что такие хорошие органы пропадают, но сейчас не до с ними». «Но вы только что опасались совместных действий Кирилла Витке и Мирослава Красича. Вам не кажется, что лучше отпустить заложников и пригрозить, что снова можем их похитить, если эти господа начнут копать?» «Нет». Джиди не хочет рисковать. Невозможно спокойно вести подобный бизнес, имея за спиной врагов такого уровня. И заложники, и их мужчины будут уничтожены практически одновременно. Здесь кислота, там поработают профессионалы, которые обустроят все так, чтобы смерть Витки, Красича и Кравцова выглядела несчастным случаем. Авария, к примеру, или пожар – А собрать их в одном месте большого труда не составит. Сейчас уже идет интенсивная подготовка. Мистер Николс прислал в Москву какого-то крутого киллера, поймать которого давно мечтает Интерпол. И для этого тоже необходимо время. Та самая неделя, так сказать, тишины. Понятно. А здесь что останется? Хорошо устроенный детский дом. Моему преемнику повезет. Как и этим убогим, что останутся жить. Черт, Как не вовремя все! Так хорошо обжились, наладили процесс, местные власти прикормили. Мистер Николс был доволен, я в отпуск собиралась на Сейшелы. И нате вам, приплыли! Все с нуля начинай, к новому имени привыкай. И все из-за какого-то засранца! Наталья Васильевна, долго еще эта девица будет в отключке валяться? Не надоело ждать!» «Не знаю!» Недовольно проквакал новый голос. «Хорошо, что ее вообще удалось вернуть. У нее оказалась индивидуальная непереносимость компонентов газа. Необходимо было сразу после пробуждения в колоте поддерживающие препараты, а не морить жаждой. У ваших людей, Марат, что, проблемы с водоснабжением или с адекватностью? Им просто нравится мучить женщин и детей. Где таких понабрали только?» «За своим хозяйством следите». Огрызнулся тот. «Больше получаса девица под капельницей с фиктивнейшим, по вашим словам, препаратом, а результата ноль». «Препарат действительно очень эффективный и дорогой. Новейшая разработка фармакологии, но все-таки он не живая вода из сказки. Хотя в данном случае живая, с того света вашу заложницу вытащил». «Но когда она очнется?» «Не знаю. Может, через три минуты, а может, через три часа? Или дня?» Я вообще не понимаю, зачем вам ждать здесь? Идите к себе. Как только она очнется, я позвоню. Я хотела лично убедиться, что с ней все в порядке. Да в порядке, в порядке. Вон, видите? Аппаратура показывает нормальное давление и пульс. Тогда почему она все еще в отключке? Я не... Минуточку. Лану обдала волной удушливо-сладкого запаха духов, видимо, Врачиха склонилась совсем низко над ней. — А она вовсе не в отключке. Очнулась, ваша мадемуазель, а вот когда — не знаю. — Подслушивала, значит, — прошипела Амалия. Причем получилось у нее так правдоподобно, что Лана не удержалась и открыла глаза, чтобы убедиться, а человек ли перед ней. Внешне — да. У кровати стояла холеная, красивая женщина с тщательно уложенными волосами. Точеное лицо, изящные руки и ноги, безупречно сидящий костюм. Но зрачки глаз женщины показались ланей вертикальными, а между зубами при разговоре явственно мелькал раздвоенный кончик языка. — Вы сюда сцеживаться пришли? А где ваш стаканчик? Ура! Говорить получалось вполне ясно и четко, никакого шелеста, да и во рту было вполне комфортно, пустыня Сахара. вернулась в географически отведенное ей место. «Какой стаканчик!» Амалия нахмурилась и повернулась к тощей и плоской мадам, которую даже коротенький белый халатик не делал более женственной. «Наталья Васильевна, что с ней? Она не в себе!» «Наталья Васильевна!» Лана села на кровати и, покрутив головой, с удовольствием отметила, что ни тошноты, ни слабости не ощущается. «Вы ведь не доктор!» «Да!» Кивнула та, удивленно глядя на девушку. «И много ценного сырья за день собираете?» «Какого сырья?» дернулась пипетка. «А верно, детишки подметили, мадам действительно напоминала тонкую стеклянную трубочку с резиновой нашлёпкой волос. Змеиного яда, вот этой гадюкой, его Или она предпочитает его в людях оставлять?» Стоявший у самой двери Марат Еле заметно дернул волком рта, сдерживая усмешку, а капюшон Амалии Викторовны раздулся еще больше. Хотя нет, кобра и пусть остается Надежда Ким, а это обычная болотная гадюка. Гадюка подползла к кровати Ланы вплотную и, Сузи, в глаза, прошипела. Больше всего на свете я ненавижу таких, как ты, Милана Мирославовна Красич. Вы рождаетесь золотой ложкой во рту!» «Да не дай бог, так и подавиться недолго!» Отмахнулась Лана, осматриваясь по сторонам. «И вообще, откуда там ложки?» От двери послышался странный кашляющий звук, от которого Амалия расферепела еще больше. «Хамить и дерзить вы привыкаете с детства! Вам все обязаны! Вы пуп земли! Все достается вам без труда! Вы... Батюшки!» плеснула руками Лана, отчего жала капельницы выпало из вены. «Да никак передо мной реинкарнация пламенной революционерки розы Люксембург или Клары Цеткин? Мы на гибель всем буржуем, мировой пожар раздуем. Так вроде и вы, голубышка, не в рубище ходите, и детишек на органы режете не ради высокой идеи, а ради тура на Сейшелы». «Марат!» Не отрывая глаз от Ланы, процедила Амалия. «Эту в кислоту живой бросишь! Понял? Я лично прослежу за процессом!» «И вы надеетесь, что после всего услышанного я буду фотографироваться с дурацкой газетой в руках?» Криво улыбнулась девушка. «Будешь, лапонька, будешь!» «Точно! Раздвоенный язык! Ты ведь не одна здесь, верно? Ты же не захочешь, чтобы сделали больно маленькая Лизе!» Или кому-то из мальчиков. Но они, насколько я слышала, тоже нужны вам целыми и невредимыми. А ушки у кого-то слишком длинные. Так ведь вот какая штука. У нас в детском доме деток много. Режь, не хочу. Без наркоза. Тварь. Брезгливо поморщилась Лана.